Глава 17 Сегодня был тяжелый день, который мы провели в госпитале. И меня, как особо отличившегося студента, отправили мыться, чтобы ассистировать на крупной полосной операции. Убирали осколок шрапнели, застрявшей в перикарде, и чудом не пропоровшей само сердце и не спровоцировавшей гемиперикарты тампонаду. Операция шла хорошо до определенного момента. Я так и не понял, что именно вызвало аритмию с последующей ассистолией. Главный хирург совместно с реаниматологом довольно долго, как мне показалось, старались вернуть пациента к жизни, но начавшие постепенно гаснуть змеи, горящие на груди у каждого, кто находился в операционной, не оставляли мужчине ни единого шанса. Наплевав на все возможные риски, я применил свой дар. Я в тот момент словно оказался в вакууме, когда умер мой первый и пока единственный пациент, которого я потерял. И почему-то повторять тот плачевный опыт мне ни капли не хотелось. Хотя мозгом я понимал, что врачи не боги, и у них иногда пациенты все же умирают. Никто в этот момент не обращал на меня внимания, и я, осторожно приложив ладонь к руке умирающего, направил немного демонической энергии в его тело. Не знаю, что именно произошло в тот момент, но время будто замерло. Операционную осветила яркая вспышка, а вокруг тела пациента начал формироваться красный туман, который тут же исчез, впитавшись в грудную клетку. Меня качнуло, и я сам ощутил резкую боль в груди в тот самый момент, когда время приняло свой естественный ход. Подобное чувство я испытывал, когда заключал свои личные контракты в этом мире, отправляя их на хранение в астрал. Сейчас же никакого контракта не было, но вот откат был по силе примерно равный. Змеи снова ярко зажглись, а реанимация стала более успешной. Хирург с реаниматологом только переглядывались, совершенно не понимая, что именно произошло, Но восстановление ритма позволило им закончить операцию успешно, а мне спокойно отсидеться в сторонке, не привлекая к себе лишнего внимания и разобраться в том, почему меня так накрыло. Единственное, что я смог узнать, спасение этого человека каким-то непонятным образом смогло дать толчок к повышению демонического уровня. До самого повышения было еще далеко, но эта пропасть между уровнями стала меньше, и повышение не казалось уже чем-то из ряда вон выходящим. А ведь я ничего не сделал по факту, только дал немного энергии, чтобы завести остановившееся сердце. После окончания операции я изучил вместе с остальными членами оперирующей бригады протокол течения болезни и анестезии. Не найдя никаких упоминаний о стороннем влиянии, я облегченно выдохнув направился в казарму отдыхать. Все бы ничего, опыт был уникальный во всех смыслах, но у меня вчера прошло суточное дежурство и все, что хотелось, это упасть на кровать, можно не раздеваясь и уснуть. А все потому, что из-за этого кретинского мозгомона Белов изменил своим привычкам и начал заявляться с проверкой не в определенное время, а когда ему вздумается, да еще и по нескольку раз за ночь, как это в моем случае произошло. А самое поразительное заключалось в том, что мозгомон каким-то образом умудрился наладить отношения с однокурсниками. И теперь его убить, похоже, хочу только я. Вернувшись с занятий, я выяснил, что сегодня не будет никаких внеплановых проверок и завалился спать. По-моему, я уснул еще до того, как моя голова рухнула на подушку. «Да тихо ты! Разбудишь этого почти праведника, и он нам все испортит!» Громкий шепот пробился в мозг, вырвав из блаженного сна. Все еще пребывая в полудреме, я повернулся в ту сторону, стараясь расслышать, о ком это говорят. «Ой, какой хорошенький! А почему он спит?» Женский голос прозвучал совсем близко над духом, и я невольно напрягся, потому что женский голос в казарме — это очень-очень неправильно. Ему же тоже не помешает развлечься. Нет, ему не надо развлекаться, он недавно обручился. Громкий шепот мозгомона окончательно меня разбудил. Я лежал с закрытыми глазами, чувствуя, что не выспался и что кто-то сейчас точно пострадает. «Бедняжка!» — в женском голосе прозвучало сочувствие — «Так, может, мы ему устроим мальчишник? Прощание с холостяцкой жизнью, все дела. Девочки постараются на славу, тем более он и правда очень хорошенький». «Так, стоп. Откуда здесь женщины?» Я резко распахнул глаза и сразу же встретился взглядом с ярко накрашенной молодой женщиной, заглядывающей мне в лицо. «Какого хрена?» Рывком сев, я оценил откровенный наряд проститутки, норовившей сесть на мою кровать. А никем иным, кроме как проституткой, эта девица просто не могла быть. «Мозгамон!» – заорал я, соскакивая с кровати и хватая попытавшегося убежать демона за шиворот. «Николай!» – пробубнил Мазгамон. «Ты что, Денис, забыл, как зовут твоего лучшего друга?» «Да мне плевать! Что здесь происходит?» – прошипел я, подтаскивая это чучело к себе поближе. «Денис, ну что ты, все нормально!» Он попробовал вырваться и приоткрыл ауру. Я уставился на его третий уровень, а потом перевел взгляд на его лицо. «Откуда у тебя тройка?» – прошипел я, встряхнув его. «Ты что, скотина, сделки здесь заключал?» «Это не то, о чем ты подумал», – быстро зашипел мозгомон, в то время как девица, фыркнув, вышла из пустой казармы. «Я только сейчас обратил внимание на то, что казарма пустая, и кроме нас с дурным демоном перекрестка здесь никого нет». «Я не беру в оплату души, меня же по таким контрактам быстро вычислят». «Просто помогаю людям, несу радость и добро в этот мир за вполне символическую плату обычными деньгами». «Ты... ты что, всем разболтал, кто ты?» Я уже готов был вышвырнуть этого козла в окно, но он быстро замотал головой. «Нет, ну ты что, конечно нет!» Он вытянул вперед руки, чтобы не дать мне набить себе лицо. «Я говорю, что могу договориться с начальством. Сегодня, например, я отвел взгляд дежурных, в том числе и офицеров» и позволил этим прекрасным нимфам скрасить ночь с голодавшимся по женской ласке курсантам. А заказавшему девочек Волкову я сказал, что договорился с дежурным офицером, поэтому их пропустили без особых вопросов. Правда, парочка красоток потерялась по дороге. Видимо, господам офицерам тоже захотелось скрасить ночь. «Мозгамон, одной сделкой ты бы так быстро уровень не поднял!» Прервал я его, стараясь переварить полученную информацию. «Так я же тебе говорю, что помогаю людям». «Один одного хочет, второй другого. Так постепенно и накопилось для третьего уровня. Я же не виноват, что ты своим преимуществом не пользуешься», — скривился демон перекрестка, глядя на меня сочувственным взглядом. «Идиот!» — рявкнул я и побежал к выходу из казармы, хватаясь за голову, пытаясь осознать масштаб проблемы. Девушки обнаружились в общей комнате отдыха и частично в огромной умывальной, плавно переходящей в душевую. Почему там, я так и не понял. Неужели правда не захотели меня разбудить? «Так праздник закончился», — процедил я, влетая в умывальню. «Быстро все разбежались, пока я всерьез не разозлился». «И что ты сделаешь?» — ко мне подошел полуголый и полностью удовлетворенный Волков, который и заключил с мозгомоном такую сомнительную сделку. «Рапорт напишу и всех сдам с потрохами!» Рявкнул я, кидая одежду почти обнаженной девицы и подталкивая ее к выходу. «Вот не зря Давлатов просил тебя не трогать», — протянул Волков. Да выдав, ты бы тоже расслабился, что ли? Чего ты такой злющий?» — добавил он добродушно. «Заткнись и шевели копытами в направлении казармы», — посоветовал я ему, вытаскивая из души очередную девицу. «К счастью, она там была одна и весьма настойчиво пыталась меня к себе затащить». Довольно быстро растащив парочки из я направился наводить порядок в комнату отдыха. Кто-то из курсантов успел в нее заскочить и крикнуть, что проснулся Давыдов злой как демон и грозит всех под гаупт -вахту подвести. Так что в комнате осталось лишь несколько девушек, спешно приводящих себя в порядок. «Ну, Денис, ну зачем ты это сделал?» Я резко развернулся и посмотрел на сопящего у меня за спиной мозгомона. Я же всего лишь хотел подарить немного радости, сделать этот несправедливый мир чуточку лучше. «Ты демон, мозгомон!» — прошепел я так, чтобы только он меня расслышал. «Ты сам себя слышишь? Какое добро! Ты совсем ополоумел? «Что здесь происходит?» — в комнату ворвался Велиал с перекошенным от злости лицом. «Где она? Каким образом она смогла сюда пробиться?» «Кто она?» — процедил я жестом, поторапливая девиц, которые что-то замешкались. «Ах, ты мелкая дрянь!» — ахнул в это время падший, разглядывая, как обычно спрятавшегося у меня за спиной мозгомона. «Контракты на месте, где живешь и учишься? Ты совсем ополоумел. Такого вообще никто себе никогда не позволял!» «Это не то, что вы с Форсамионом подумали», — прошептал демон. «Я всего лишь маленькое беззащитное существо, и мне приходится самому выкручиваться, чтобы не попасть под неизбежность рока, не быть перемолотым жерновами судьбы». Я вынужден пытаться стать сильнее, в то время как те, кто должен меня охранять, только и могут что критиковать мои методы. От такой наглости я слегка завис, как и падший. Вилиал даже моргнул пару раз, разглядывая мозгомона, как какой-то особо мерзкий вид червяков. Но в этот момент раздался голос, заставивший нас напрячься. «Так и знала, что ты все еще прячешься здесь!» И вперед вышла Кольцова, поигрывая странного вида кинжалом. Я, если честно, не сразу узнал Валентину Тихоновну в откровенном наряде и стонной тонной косметики на лице. Слегка приоткрыв свою ауру, я едва удержался от того, чтобы не присвистнуть, обнаружив, что лезвие было покрыто прахом ангела. Это ж сколько пернатых на пустоши погибло в свое время, учитывая, что это не первый прах, который я встретил на этой земле. Мозгомон, видимо, тоже что-то почувствовал и схватил меня за плечи, чтобы спрятаться понадежнее. Он заверещал, обращаясь к Велиалу. «Утихомирь свою подружку!» Падший с непонятной злостью, осмотревший Кольцову, остановил взгляд на кинжаль, тут же изменившись в лице. «Где ты это взяла?» — пророчал он. «И мне показалось, что нас отделяет всего несколько секунд от того момента, когда Велиал примет свое истинное обличие. Тогда весело станет всем, и развлечение с девицами легкого поведения покажется простой детской шалостью. «На пустоши! Там этого добра навалом!» Отмахнулась левтина Тихоновна от падшего, удостоив его лишь беглым взглядом. «Анатиэль! Нужно сообщить наверх!» — покачал головой Велиал. «Он все это время числился пропавшим без вести, и не было ни одной зацепки, чтобы его найти. Что же происходило в этом мире? Нужно прогуляться по этой странной пустоши. Может, в ней кроется ответ на вопрос, почему много лет назад этот мир стал закрыт для ангелов? А ты как сюда попала?» — прорычал падший — возвращаясь непосредственно к царившему здесь бардаку. «Только не говори, что ты устроилась в эту сомнительную конторку, которая поставляет девиц в не менее сомнительные учреждения». «А тебе вообще какое дело? Где хочу, там и работаю?» повернулась Кольцова к Велиалу в тот самый момент, когда он быстро приблизился к ней и обхватил ее за талию, потащив к выходу. «Так, значит, он о ней спрашивал. Бывшая бабка нашла способ проникнуть в казарму, и Велиал это почувствовал». Уж не знаю, почему так разозлился, но не ревнует Джон обычную человеческую женщину, в конце концов. Вот только сама Кольцова не была согласна на такой исход и вцепилась в меня, пытаясь оттолкнуть, чтобы добраться до мозгомона. А демон, в свою очередь, тянул меня в другую сторону, чтобы не дать Кольцовой добраться до себя. Кинжал, который она все еще держала в руке, черкнул по моему предплечью, оставляя едва заметную рану, начавшую сильно жечь. Я посмотрел на свою рубашку — Но дыма не увидел. Да и рано как-то подозрительно быстро начала затягиваться. Это мне совершенно не понравилось, как и все, что здесь и сейчас происходило. «Хватит!» — рявкнул я, разворачивая свою ауру во всю ширь, чувствуя, как тень крыльев накрыла половину квартала. Вилиала и Кольцова отшвырнула от меня развернувшимися крыльями, а так как падший не был к этому готов, то он упал на пол вместе со своей ношей и даже прокатился по нему пару метров но практически сразу вскочил, грязно ругаясь, разглядывая меня. «Твари, совсем ополоумели, Какого лысого демона ты творишь, Осмодей?» После чего он подошел ко мне и ткнул пальцем в грудь. «Ты все равно никогда не станешь мной, жалкая подделка!» «Да я и не хочу стать тобой. Я хочу, чтобы вы все уже оставили меня, наконец, в покое!» Спокойно ответил я ему, сворачивая ауру. «Помечтай!» Падший расхохотался и, схватив за руку слегка дезориентированную Кольцову, потащил ее к выходу, не забыв перед этим поднять кинжал с пола. Он не дошел до дверей пары шагов, когда она распахнулась, и на пороге застыл командир Академии с перекошенным от ярости лицом. Велиал не дал ему сказать ни слова и махнул в мою сторону. «Вот, этот вертеп курсант Давыдов устроил. Я с трудом курсантов разогнал по кроватям, и девиц выдворил». И он вышел, оставив меня разбираться с командиром. Нет, ну какой же он все таки гад, у меня слов нет. Курсант Давыдов, на гауптвахту на трое суток, ледяным голосом проговорил командир. Остальному курсу восемь нарядов вне очереди, каждому курсанту. И он развернулся и вышел из комнаты. Ко мне шагнул Белов, глядя укоризненно. "Ну что ты, Давыдов, не мог как-то поаккуратнее мальчишник отпраздновать?" спросил он, протягивая руку, куда я вложил пояс с ножными Вот на черта я их вообще нацепил, когда сюда бежал. Привычка, чтоб ее закрепленное в теле на уровне безусловного рефлекса. Прежде чем пойти на губу, я повернулся к мозгомону. «Лучше мне на глаза в ближайшую неделю не попадайся, потому что я тебя тонким слоем по стене размажу, воин света недоделанный». Одно было хорошо. В карцере я наконец-то выспался. Мне даже тонкое одеяло дали и подушку. Я проспал сутки из трех и на второй день начал откровенно скучать. Гауптвахта была накрыта противомагическим куполом, поэтому моя идея попрактиковаться с даром потерпела поражение. Здесь не было окон, и я ориентировался о смене дня и ночи по приемам пищи, которую мне приносили. На третий день дверь распахнулась, и в мою камеру вошел мозгомон, тащивший огромное ведро. «Ты рискуешь, мозгомончик!» заметил я, глядя, как демон устраивается прямо на полу. «Я ведь обещал тебе, что уничтожу без права перерождения. Ты думаешь, я шутил?» «Чтобы это провернуть, тебе нужен дар», — с философским видом заметил он. «Вред моему вместилищу ты не причинишь, не тот ты человек, Форсамион, а все остальное в неопределенном будущем». «Меня одного странно коробит, когда ты в одном предложении произносишь «Форсамион» и «Человек».» Я сел на нарах, спустив ноги на пол. «Как ты сюда прошел? Легкое воздействие, ничего особенного». «Ответил Мазгамон. Завтра, когда ты отсюда выйдешь, мы поедем в Петровку. Ты там сейчас хозяин, поэтому Велиал выпросил увольнительную и тебе тоже. Надо корону найти, а то Мурмур -мур меня со света жжет, и никакие мои усовершенствования не помогут». «А кто вам сказал, что я вообще поеду с вами?» — спросил я сухо, скрестив руки на груди. «Ну, что-то мне и падшему подсказывает, что ты захочешь увидеться со своей белокурой куколкой». «Да и мать повидать, с тещей опять же познакомиться. Он заткнулся и бросил на меня быстрый взгляд. Хотя, может, и без последнего. Может быть, она уже уехала или вовсе не приезжала, ты же не знаешь. Он довольно жалко улыбнулся. «В любом случае, ты захочешь их увидеть, потому что после возвращения наш курс действительно направляют в прифронтовой госпиталь. Белов клянется, что он глубоко в тылу, но кто его знает, случаи-то всякие возможны». «Охренеть! Только вот всего этого мне и не хватало», — проговорил я с удивлением, разглядывая картошку в ведре, которое притащил Мозгамон. Он шмыгнул носом и вытащил нож. «У меня возникла проблема из-за этих дурацких нарядов, которые я получил из-за тебя». «Чего?» — я демонстративно поковырялся в ухе. «Это из-за меня ты нарвался на наряды? А ты не охренел?» «Ой, ну что ты к словам придираешься?» — Мозгамон всплеснул руками. «У меня реальная проблема, между прочим. Я картошку не умею чистить». Мозгомон, ты прямо искушаешь меня переступить через мои принципы и все таки нанести непоправимый вред твоему вместилищу», — ласково проговорил я. «С чего ты взял, что я буду учить тебе картошку чистить?» «Ну что тебе стоит? Все равно ничего здесь не делаешь, а так хоть какое-то развлечение». Он вздохнул и посмотрел на меня глазами побитой собаки. «К тому же я точно знаю, что ты умеешь это делать». «Ты еще в аду говорил, что сам готовишь, и даже картошку». «Мозгамон!» — я встал и сделал шаг в его направлении. «Пошел вон! Я тебя пока по-хорошему прошу!» «Нет в тебе чувства сострадания к ближнему своему», — насупился демон. «Сострадание у меня до хрена», — ответил я, демонстративно указывая на дверь. «А вот милосердия к демонам почему-то не прибавилось. К чему бы это ни знаешь...» «Да, Волкова попроси, он точно умеет, я видел. К тому же парень тебе должен быть благодарен за прекрасную ночь». Он встал и вышел, тихо матерясь, захлопнув дверь камеры, унеся с собой ведро с нечищенной картошкой. Я же снова завалился на Нара и заложил руки за голову. «Ну что же, в одном мозгомон прав. Да, в Вакумова я скатаюсь. На корону этой эстетствующей сволочи мне плевать». А вот Настю с мамой повидать стоит, тем более если нас куда-то в потенциально опасное место после этого отправят.